Глава 3. Дальнейшей судьбы воспитанницы король не узнал. Спросить не мог, а объяснить никто не догадался. Его величество и планов на его собственное ближайшее будущее оглашать не стали. Просто прикрыли отводом глаз и перетащили в приготовленный для поздравлений зал. Сначала вызвав преданного камердинера, переодели в парадный костюм, затем уложили в нишу. Шед лично проверил, как должен лежать его король, чтобы хорошо видеть лица гостей. Так Тервальда и положили, для удобства подтиснув под бок несколько вышитых подушечек. И ему ничего не оставалось, кроме как следить за слаженными действиями четверки самых близких людей и постепенно постигать, насколько обеспечен и слеп он был прежде, не замечая очевидного. Они были не просто друзьями и доверенными лицами, хотя и это оставалось. Но еще эта компания была связкой напарников, телохранителей и нянек в одном лице. И как он начал понимать, так было всегда, сколько он помнил. Не оставалось никаких сомнений, что именно его мать собрала вокруг себя этих людей с определенной целью, и неважно, заранее она все просчитала или постепенно так сложилось. Главное, лично ему пока никто из них ничего пояснять не собирался, и вот это слегка задевало мужскую гордость короля. Нет, негодовать и возмущаться мнимой попыткой им управлять Тервальд и не подумал. Да и не было такого. Была четверка преданных людей, спешивших подстелить соломки на всех дорожках, где он намеревался пройти. и в своих собственных глазах король сразу становился более слабым и самостоятельным чем считал до этой минуты. «Значит, нужно будет обдумать, как аккуратно выбраться из детских штанишек и никого при этом не обидеть». «Мы будем рядом», — сообщила сыну ее величество, наконец-то вспомнив, что и ему положено знать, ради чего он тут лежит. «Ворота уже открыты, и первые девушки ждут в соседнем зале. Их пока немного, около двадцати, думаю, достаточно, чтобы понять, чего мы не учли». Король ответил ей немигающим взглядом. Иного у него пока не было. анцес лично надел на шею короля искажающий амулет, удовлетворенно кивнул и сообщил, что его помощники уже готовят особое питье, которое в эти дни будет поддерживать силы Тервальда. «Достаточно пары ложечек утром и вечером, чтобы полностью удовлетворить потребности организма», бодро пообещал он и уступил место леди Раяне. «Во всем нужно находить хорошее», – по обыкновению тихо посоветовала она. Теперь вам не придется думать о прочих делах, и вы сможете быстрее получить все поздравления. Говорить, что он быстрее найдет свою травницу леди не стала, она изначально не верила в удачу. Не затем она так старательно пряталась и убегала, оборонила она как-то, чтобы потом найтись. Похоже, у девочки больше секретов, чем мы можем представить. Последним подошел Шет. Я буду дежурить здесь со своими ребятами, ободряюще подмигнул друг детства. И нам поможет эмпат. Как только он почувствует, что ты злишься или возволнован, сразу остановим церемонию». Вот это была очень хорошая новость. Мысль о том, как сообщить, если он кого-то узнает, свербела все сильнее. Прежде Тервальд похвалил бы Шеда за находчивость, а теперь мог послать лишь равнодушный взгляд. И не сразу сообразил, что тот и этого не увидит, лишь закрытые глаза. Первую девушку король ждал с непонятным напряжением, втайне мечтая о чуде. «Не случилось». В зал резво влетела пышно разодетая брюнетка, молниеносно нашла взором стекло и ринулась на него, как коршун на добычу. «Ах, мой король, нам рассказали о произошедшем с вами несчастье. Я так скорблю. Но видеть вас в целости и сохранности – большая радость и честь, и я хотела бы прочесть по этому случаю свои стихи». Она встала в позу, и картина, отставив роскошную алую розу, приготовилась декламировать. Но скользнувший к ней тенью шед строго заявил. У вас всего минута, леди, и она заканчивается. Будете дарить цветок? Поставьте в эту вазу». Леди одарила его гневным взором и сунула розу в одну из двух широких ваз, стоявших по сторонам от ниши. «Мой король!» Голос гостя звучал все громче и трагичнее по мере того, как Шеткер упорно увлекал ее к выходу из зала, расположенного в торце противоположном входу. А оттуда уже почти бежала сдобненькая блондинка. «Мой король, я так мечтала об этой встрече!» Мне так многое нужно вам сказать. Признаться, я немного интуит и давно знаю, только со мной вы будете счастливы и удачливы. На вас никогда не станут нападать ни дикие звери, ни плохие люди. Все ваши начинания будут успешны и получать одобрение народа». «Ей бы салон гадалки открыть», – желчно усмехнулся про себя Тервальд, начиная осознавать, как, кстати, справедливая телохранительница подсунула ему свое зелье. Без него король вряд ли сумел бы держаться так спокойно. Эту гостью Шет выносил буквально на руках, и она осыпала его градом ударов, не замечая, что молотит колючим бутоном белой розы, который забыла поставить в вазу. Впрочем, граф поставил его сам, вернувшись в зал, и с непередаваемым сарказмом кротко произнес, явно кому-то подражая, «Всего три с половиной тысячи!» И учтиво посторонился, подпуская к стеклу очередную гостью. Следующие полчаса оказались для короля самыми длинными в жизни. Ему казалось, что прошло не 25 горожанок, судя по одежде и манерам из самых высших слоев общества, а 125. Нет, нужно честно признать, некоторые оказались прекрасно воспитанными и вежливыми девушками, но, к великому сожалению, его величество и особенно Шеда, их было меньше. В остальных обнаружились невероятные таланты лицедеек, и способов доказать свою исключительность у них нашлось довольно много. От банальной демонстрации хранящихся в декольте прелестей до перечисления всевозможных способностей. Хотя девушки никак не могли не знать, что всех одаренных, достойных обучения, магистры разбирали в ученики еще после первого совершеннолетия. И ни один родитель еще не отказался от подобного счастливого билета в будущее для своего ребенка. Ведь за получивший лицензию мага дочерью не нужно давать приданного. ее и так с руками возьмут самые завидные женихи. Да и двери во все богатые дома, включая Королевский дворец, им всегда будут открыты. Умные люди отлично понимали, с кем выгоднее дружить. «Фух», – открыв стекло, облегченно выдохнул Шетт и плюхнулся рядом с другом. «Долго я такое не выдержу. Надеюсь только, что эти были самые ушлые. Недаром они примчались первыми. И не польстились на платье королевы, сразу ринулись в дворец». Правда, заметно расстроились, обнаружив, что единственный выход из галереи ведет в парк, и назад никого не пускают, но верят, что сумели оставить о себе неизгладимое впечатление. «Как на меня, так точно. Теперь я лет десять не позволю матушке даже слово сказать на тему женитьбы». Они с королевой наблюдали из потайного оконца. И довольно хохотнул. «А я никогда не утверждала, что жениться нужно немедленно и бездумно. На ком попало?» Укоризненно заметила подошедшая леди Раяна. «Просто просила присмотреться». «Я сегодня досато насмотрелся». Едко огрызнулся Шет, которому и так жилось неплохо. Должность тайного советника и начальника личной охраны короля позволяла ему в любое время суток беспрепятственно бродить по всем помещениям дворца, и, разумеется, граф этим пользовался, хотя никто ни разу его не поймал. «Простите, что вмешиваюсь в ваши личные дела», съязвило ее величество, и ее подруга мигом состроила виноватое лицо. Если уж королева начала разговаривать с самыми близкими друзьями таким тоном, значит, она не просто зла, а в бешенстве. «Так вот...» помолчав и взяв себя в руки, жестко заявила Беатрис. «Дальше так продолжаться не может. Это не поздравление с днем рождения, а настоящее издевательство. Где воспитывали этих девиц, что они не знают ни стыда, ни элементарных правил придворного этикета? Я не говорю обо всяких изысках, но поздороваться, поклониться первый раз встреченному королю или хоть голову склонить в знак приветствия они должны были. Воспитанных гостей оказалось лишь семеро, я считала». «Им обещали, что встреча будет наедине», – развела руками Раяна. «А времени у них лишь минута. Да и принц лежит с закрытыми глазами. Так зачем утруждаться и тратить драгоценные секунды?» «Но они ведь видят, что находятся в зале вовсе не одни». «Охранники и маг-ментал разве не люди?» – возмущенно приподняла бровь Ее величество. «Они все из семей городской элиты. Их отцы – банкиры, промышленники, купцы», – едко усмехнулся Шет. «Они слуг и охрану за людей не считают. «Вы видели, как лупила меня та блондинка? Старалась попасть шипами по лицу. Мне, конечно, ничего не было, я амулет ношу. Но она-то этого не знала». «Я уже распорядился», – торопливо подошел к нише магистр. «Сейчас все устроим иначе. На невысоком подиуме поставим трон. Есть у нас такое высокое удобное кресло. Усадим в него тервальда, обложим по бокам подушечками. Амулет снимем, якобы у короля глаза неожиданно открылись. Время убавим, иначе он там и день, и ночь будет сидеть». Но главное, ученики сейчас привезут кабинки, которые мы используем при допросе одаренных преступников. Они созданы из специального небьющегося стекла в виде высокого стакана с дверцей и стоят на особой площадке с колесиками. Она управляется со стороны и может работать на одном кристалле несколько дней. Таких колясок у нас три, я велел привезти все. Пока в одной едет гостья, которая поздравляет короля, вторая увозит уже поговорившую, а в третью входит очередная девица. Королю этот план понравился. и более всего тем, что девушки будут мелькать побыстрее. В том, что ему хватит и полминуты узнать свою травницу, если она решится прийти, Тервальд не сомневался. Как и в том, что спасительница никогда не стала бы драться цветами. К этому времени маги точно определили ее дар – природница. А люди, обладающие этой способностью, никогда зря леска не сорвут и не пройдут мимо чужой боли. Как ни прошла и девушка в старом плаще, которое его величество обязан не только своим исцелением, но и спасением любимого коня. Смерч в тот злополучный день умудрился попасть ногой в свежую кротовью дыру и сломать кость. Именно его боль заставила неприметную девицу ринуться на помощь. Но поспешно уняв боль животного и накрепко спеленав по его ногу прочными корнями пырея, природница ощутила еще одну рану и смело полезла в кусты. А обнаружив охотника со страшной раной, догадалась выглянуть на дорогу и приказать гуляющим дамам бежать к арене за магами. И пока неизвестно, как она это сделала... Но чопорные красотки, которых не так-то просто уговорить кому-то помочь, в этот раз бежали на перегонки, словно от пожара. «О чем он думает?» Вглядываясь в невозмутимое лицо сына, тихо спрашивала королева-мать у ментала. «Это понять невозможно», — объяснил маг. «Но настроение у него веселое». «Надеюсь», — задумчиво буркнул Шет. «За пять дней в нем поубавится этой веселости. Иначе лучше бежать сразу и подальше». «А вот теперь он смеется еще сильнее», – тотчас отчетливо распознал вспышку королевского веселья ментал. «Нужно будет к вечеру отнести его в купальню к Гомеду», – решил ее величество. «Пусть приготовят семь купелей с успокаивающими травами. Такого потрясения даже святому не вынести без вреда для нервов».